Тифлис был на военном положении. Казаки разъезжали беспрестанно по улицам города, городовые были вооружены винтовками, на перекрестках стояли караулы. В подготовке и выполнении экспроприации принимали участие десятки людей. И, как нередко бывает в подобных случаях, смутные слухи о предстоящем деле дошли до властей. Позднее Тефлийский прокурор Обвинял в легкомыслии полицмейстера, а полицмейстер, оправдываясь, нелестно отзывался о соображениях прокурора. Теоретики экспроприации предпочитали называть их боями гражданской войны, любили военную словесность. Быть может, некоторые из них помнили по «Войне и миру» или по бесчисленным газетным цитатам где эрста колонне марширит» о диспозиции Вейрортера перед Аустерлицем. Но, возможно, думали, что, вопреки Толстому, бои происходят именно по диспозициям. Во всяком случае, они тщательно выработали подробный план дела на Эреванской площади. Чабришвили Элбакидзе, Шишманов, Каландадзе. Чичашвили и Эбраидзе нападут на окруженные конвоем фаэтоны с деньгами. Далакишвили и какриашвили на полицейский отряд у зданий городской управы. Ламинадзе и Ламидзе на караул у Вильяниновской улицы и так далее. Однако экспроприации не так уж похожи на бои. Они длятся не целый день и не несколько часов. Разве три-четыре минуты? И науки о них уже во всяком случае не существует. соотношении сил экспроприаторам не могло быть известно, так как в любую минуту на площади мог появиться патруль из пяти, или десяти, или даже двадцати казаков. Собственно, самым неподходящим для экспроприации местом в Тифлисе была именно Эреванская площадь людная центральная расположенная поблизости от дворца наместника по ней усиленные против обычного казачьи патрули проезжали в те дни почти беспрерывно военные и полицейские посты всегда находились у штаба округа у банков на углах каждой из выходивших на площадь улиц руководители дела не слишком дорожившие чужой даже собственной жизнью на этот раз решили принять меры для уменьшения числа жертв. С раннего утра Камо в военном мундире со свирепым видом ходил по площади и в полголоса, вставляя в свою русскую речь ловкие таинственные замечания, советовал людям уходить поскорее. Мера была довольно бессмысленна. На смену одним прохожим беспрестанно появлялись другие, И этот странный офицер по логике вещей, если бы такая логика была, должен был сразу вызвать сильнейшие подозрения даже у самого глупого городового. На самом деле он никаких подозрений не вызывал. Благополучно ушел до начала дела и где-то сел в запряженную рысаком пролетку, который сам стоя правил, что тоже едва ли часто делали офицеры. Один почтовый чиновник сообщил террористам, что 13 июня в 10 часов утра кассир телефлиского отделения Государственного банка Курдюмов и счетчик Головня получат в почтово телеграфной конторе большую сумму денег и отвезут их в банк на Баронскую мимо Пушкинского сквера через Иреванскую площадь и дальше по Салалакской. Чиновник едва ли был подкуплен или запуган террористами. Они этим не занимались, никому денег не обещали, да и в свой карман, в отличие от многих других, экспроприаторов не брали. Все отдали партии. Вероятно, чиновник тоже ей сочувствовал или же ненавидел правительство, как большинство населения России. Курдюмов и Головня отправились на почту пешком. Для них это было привычное дело. Деньги из столицы приходили в Тефлис часто. Распределителей банка упрекнуть в легкомыслии было бы невозможно. Кассиру и счетчику представлены караульные жиляев и довольно большой наряд из солдат и казаков. Вероятно, из экономии фаэтоны были наняты только у почты. Курдюмов и Головня получили деньги и не пересчитывали. их. Это было небезопасно, да и не нужно. Они были запечатаны в двух огромных пакетах – 170 тысяч и 80 тысяч. Сверх того кассиру было дано еще 465 рублей незапечатанных. Эти Курдюмов щел и положил в боковой карман пиджака. Пакеты же спрятал в мешок затянул кольцо на ремне и бережно понес к фаэтонам в сопровождении счетчика, караульного и солдат. Казаки ждали на улице. В первый фаэтон сели Курдюмов и Головня, поместив мешок на ковер в ногах. Во втором были Жиляев и два солдата. В третьем еще пять солдат. В свидетельских показаниях есть, впрочем, разногласия. Раненый чудом уцелевший Курдюмов показал, что нанял только два фаэтона. Лошади были серые, сиденье было покрыто синим сукном, без чехла. Внизу красный ковер. Физиономии фаэтонщиков не помню. Примечание автора Казаки разделились. Часть скакала впереди фаэтонов, часть позади – а один казак сбоку от первого фаэтона со стороны Двериц. Вероятно, и на почте наблюдал за кассиром кто-либо из экспроприаторов. Во всяком случае, на пути наблюдатели ждали их в разных местах. У Пушкинского сквера Пация Голдава дал знать о приближении казаков Степко-Инцерквели. Этот сигнализировал Анете Солоквелидзе гулявшая перед зданием штаба. А она подала знак Бачо Купрашвили, который пробежал по площади с развернутой газетой, что было последним общим сигналом, и через полминуты присоединился к ринувшимся на фаэтоны экспроприаторам. С крыши дома на углу площади и Салалакской улицы была брошена первая бомба. За ней последовали другие, бросавшиеся с разных сторон, тотчас тот час началась отчаянная пальба из револьверов и наступил хаос, в котором уже было никак не до диспозиции. Из-за дыма почти ничего и не было видно. Люди рассыпались по сторонам кто куда мог. С Гановской улицы на площадь примчалась пролетка кому Держа вожжи левой рукой, он стоял на подножке стрелял во все стороны из револьвера и выкрикивал страшные ругательства. По диспозиции ему полагалось схватить в первом файтоне мешок с деньгами, но и найти файтон было нелегко. Странным образом он остался цел. Кассира из счетчика выбросила силой взрыва на мостовую, казак был убит. Кому почти никогда в жизни не терялся и уж никак не мог бы растеряться в тех случаях, когда действовал по определенному приказу. Ни малейших сомнений он не испытывал ни до экспроприации, ни после нее. Ленин постановил, Никитич помогал, Коба организовал, значит, о чем же тут судить? Думать вообще было не его делом. Теперь на площади он действовал почти исключительно по инстинкту. Быть может, он единственный был совершенно спокоен, несмотря на грохот бомб, на пальбу, на дикие крики. Отчаянно кричал и ругался он не от злобы или волнения, а просто потому, что это входило в технику таких дел. Так в старину конница неслась в атаку с воем и с ревом. Справа от облака дыма выскочил Бачу прошвили. И побежал с Салакской. В облаке, как будто на мгновение обрисовался Файтон, но тотчас грохнула новая бомба, и его опять заволокло дымом. Упал. Убит бачуа, подумал кому. Но мешок где мешок? И в ту же секунду он увидел, что к Вильяминовской, там, где дыма было меньше, С мешком в руке бежит с необычайной, неестественной, нечеловеческой быстротой Чебрашвили. Это было уже полным нарушением приказа. Кому быстро повернул пролетку и помчался за ним. Успел, однако, подумать, что Бачо, быть может, только ранен. Вернуться в пролетке было невозможно. Другие подберут. Через несколько минут он, отобрав у Чабрашвили мешок, Входил в конспиративную квартиру. Там уже было несколько других экспроприаторов. Он окинул их взглядом, бросил мешок на пол и яростно закричал. — Где Бачуа? — Убит? — Сейчас придет? — Ранен? — Не знаю, — отвечали задыхающиеся голоса. Диспозиция не предусматривала вопроса, что важнее мешок или товарищ но достаточно было ясно что мешок гораздо важнее однако лицо у кого налилось кровью он осыпал товарищей исступленной бранью вдруг дверь отворилась и на пороге держась окровавленной рукой за голову появился бачуа кому против всякой конспирации что то закричал диким голосом и вдруг пустился в пляс Купрашвили, еле справляясь с дыханием, объяснял, что на мостовой потерял сознание лишь на полминуты, затем вскочил и прибежал сюда. Его слушали очень плохо. Все говорили одновременно о том, что делали, что пережили. Все кричали, что надо говорить потише, люди на улице могут услышать. Кому что-то орал, продолжая плясать. Кто-то поднял мешок, положил на стол, И Начал растягивать кольцо. Мгновенно сорвавшись с пола, комок как кошка прыгнул к столу. Он верил товарищам, знал, что ни одного вора между ними нет. Но Коба велел принести пакеты не распечатанными Джугашвили верил товарищам меньше. Впрочем, на конвертах были написаны цифры 170 тысяч 80 тысяч. Не выпуская пакетов из рук. Кому прочел надписи, попытался сложить в уме, другие помогли. Двести пятьдесят тысяч. Восторг был общий, хотя некоторые ждали, что будет миллион. Кому опять пошел плясать, держа над головой по пакету в каждой руке. Сделано! Революция! Теперь освободимся! Говорили люди. Один из экспроприаторов сказал, что все разыграно как по нотам. Так в этот день говорили все в Тефлисе кто с восхищением, кто с яростью. А на следующий день то же самое писали газеты во всей России. Джамбул не все помнил из подробностей дела на Ереванской площади, самого страшного в его жизни. Такие пробелы в памяти у него изредка бывали когда он выпивал за ужином две или три бутылки вина. В делах же этого с ним до сих пор не было ни разу. По плану он должен был застрелить городового, стоящего у дверей коммерческого банка. Сам это выбрал. Не хотел стрелять в кассира или счетовода, чего, впрочем, товарищам не сказал. И действительно... Как только он увидел бегущего с развернутой газетой Купрашвили, он, не торопясь вынув из кармана револьвер, направился к банку. Городовой еще молодой, безбородый, блондин, по-видимому, великорос северянин стоял к нему в полоборота, с любопытством глядя на приближающийся конвой. Джамбул помнил, что выстрелил тотчас после взрыва первой бомбы еще до того, как Фаэтон заволокло дымом, и не понимал, что случилось. Не попасть в человека с шести или семи шагов он не мог, просто и не мог. Помнил, что целился в голову. Пуля Маузера должна была тогда убить наповал. Вместо этого городовой совершенно невредимый, что-то отчаянно закричал, повернулся и выхватил свой револьвер. В ту же секунду на площади начался хаос. И сам не помня как, он оказался в шагах в 30 от дверей банка за газетным киоском. Помнил, что еще два раза выстрелил в облако около Фаэтона и тоже, наверное, никого не убил. Помнил позднее, что и не хотел попасть. Помнил, что несколько секунд бессмысленно смотрел на висевшие на стенке газеты голос Кавказа, Тефриский листок. Вдруг он увидел, что на него несется с поднятой нагайкой казак на гнедой лошади. Самообладание мгновенно вернулся к Джамбулу. Он сделал несколько шагов вперед и выстрелил. Лошадь поднялась на добы, пуля попала ей в шею. Он остановился, как раз грохнула и оглушила его другая бомба. Кто-то, держась за бок, что-то, крича с искаженным лицом, пробежал мимо него. Казак не вставал. — Фаэтон должен повернуть на Салалакскую, — вспомнил Джамбул, — и побежал в ту сторону. — Нет, разбит, конечно, Фаэтон. Что сейчас делать? С минуту он стоял неподвижно, все еще полуоглушенный. Затем сорвался с места, побежал к киоску. Казака больше не было. Его счастье. Издыхавшая гнедая лошадь судорожно билась на боку в луже крови. Ему на всю жизнь запомнились ее карие глаза с расширившимися белками. И дальше следовал в памяти провал. Он старался и не мог вспомнить, сколько времени еще оставался на площади и что именно там делал. Пришел он в себя на боковой широкой улице. По мостовой бежали люди, что-то страшно крича и толкая друг друга. Он подумал, что бежать не следует, и пошел по тротуару обычным, разве только чуть ускоренным шагом. Подумал, что дальше надо свернуть направо, и что до конспиративной квартиры очень близко. Я не хотел ее убивать. Зачем поднялась на дыбы? Убил для ленинских журнальчиков. Кажется, убиты десятки людей, но не мною. Как я мог промахнуться в городового? Вдруг все рванулись с мостовой на тротуары и в подворотни. Навстречу по направлению к площади несся эскадрон драгунского полка. Эх, хорошие кони! Зачем она поднялась на дыбы? выстрелов больше не было слышно, но со стороны площади еще доносился неясный гул улица была почти пуста джамбул свернул вправо и дошел до конспиративной квартиры хотя окна были затворены слышались крики шум смех что это с ними взбесились в другое время ему быть может понравилось бы кавказское молодечество и презрение к опасности теперь он с минуту послушал И пошел дальше. Неподалеку был бедного вида духан. Хозяин на пороге, очень бледный, возбужденный, уже, видимо, собирался затворить дверь, подозрительно оглянул Джамбула, хотел было не впустить его, и впустил. Быстро, избивчиво, что-то говорил. «Пятьдесят? Не может быть, чтобы было 50 жертв!» Не вступая в разговор, он потребовал водки, и выпил у стойки одну за другой несколько рюмок. Еще подумал вяло, что это может вызвать подозрение. Утром никто так водку не хлещет. Коньяк есть, спросил Джамбул, и узнав, что есть только русский, но хороший, шустовский, велел налить не в рюмку, а в чайный стакан. Выпил залпом. Хозяин смотрел на него с тревогой. Он заплатил и, пошатываясь еще больше прежнего, вышел. Да-да, ничего красивого. Не кавалерийская атака в раззолоченных мундирах. Пойдет на ленинские журнальчики. Не чистая кровь, а смешанная с грязью. Гораздо больше, чем война. Может быть... Вся жизнь была ошибкой. Может быть, очень может быть, — бормотал он на улице.